День первый. Искусство прятаться. Глава 1. Бумажный человек. Эпиграф. Если у меня в руках нет книги, если я не думаю о той, какую напишу, я готов завыть от тоски. Жизнь можно терпеть, только если от нее спрячешься. Гюстав Флобер. Первое. Четверг, 1 сентября 2016 года. «Моя жена каждую ночь спит с вами. Хорошо, что я не ревнив». Шофер, страшно довольный шуткой, подмигнул мне в зеркальце, затем притормозил и включил поворотник, собираясь свернуть на шоссе ведущее из аэропорта Орли. Она у меня азартная. Я, впрочем, тоже прочитал несколько ваших книжек. Снова заговорил он, поглаживая усы. Спору нет, захватывает. Но для меня тяжеловато. Убийство, насилие. Скажу со всем моим к вам уважением, что у вас нездоровый взгляд на вещи. Будь вокруг нас столько ужасов, как у вас в романах, нам бы не сдобровать». Я, не отрываясь, смотрел на экран телефона и делал вид, что ничего не слышу. Только дискуссий о литературе и совершенстве мира мне не хватало в это утро. Восемь-десять. Первым самолетом я срочно вернулся в Париж. Звонил Анне и попадал на автоответчик. Оставил ей десяток сообщений, извиняясь, прося прощения, умоляя перезвонить, потому что я в тревоге. Я не знал, что делать. Мы еще никогда не ссорились. Этой ночью я не сомкнул глаз. Какой сон! Я искал Анну. Начал с поста охраны территории. Охранник сказал мне, что за время моего отсутствия приезжало много машин, в том числе и автомобиль из ВТС. Примечание. VTS. Компания «Туристический автомобиль с шофером». Конец примечания. Шофер сказал, что его вызвала мадам Анна Беккер, постоялица виллы волны. Я связался с мадам по интерфону, и она подтвердила вызов. «Почему вы уверены, что это был автомобиль из VTS?» – спросил я. На ветровом стекле у него, как и положено, был логотип компании. А вы не могли бы сказать мне, куда он ее повез? Откуда же мне знать? Шофер отвез Анну в аэропорт. Во всяком случае, так я понял, когда несколько часов спустя зашел на сайт Air France. Поинтересовался, что там с нашими билетами. Билеты покупал я. и узнал, что пассажирка Анна Бекер поменяла свой обратный билет на последний в этот день авиарейс Ницца-Париж. Самолет должен был улететь в 21.20, а отбыл только в 23.45. Причин было две. Опоздание, каких всегда в конце каникул бывает множество, и поломка компьютера, из-за которой все самолеты компании задержались на час. Спустя немного ситуация прояснилась. Анна в гневе сама расколотила столик и поспешила улететь в Париж. По крайней мере, она была цела и невредима. Такси свернуло с широкой автострады с туннелями и указателями, и мы въехали в город. У Порт-д'Орлеон и без того плотный поток машин практически встал. Мы едва ползли в черных маслянистых выхлопных газах от грузовиков и автобусов, упираясь бампером в чужой бампер. Я поднял стекло. Окись азота — опасный канцероген. Вокруг гудели машины и ругались водители. Париж. Я решил начать с квартиры Анны, и попросил шофера отвезти меня сначала в Монруж. Последний месяц мы с Анной жили вместе, но она сохранила за собой квартиру. Две комнаты в современном доме на улице Аристид Бриан. Анна любила свой дом, там еще оставались ее вещи. Я надеялся, что рассердившись и обидевшись, она отправилась к себе. Мы сделали длинный крюк, Добрались до разворота Ваш нуар, и поехали дальше. Прибыли, господин писатель, объявил шофер, остановившись перед новым, но совсем некрасивым, домом. У шофера, плотного приземистого, с лысым черепом дядечки с настороженным взглядом и тонкими губами, голос был, как у Рауля Вальфони из дядюшек-гангстеров. Примечание. «Дядюшки-гангстеры». Криминальная кинокомедия Лотнера 1963 года. Конец примечания. «Не могли бы вы подождать меня?» «Счетчик крутится». «Без проблем». Я вышел из машины и, заметив выходящего из подъезда мальчика с ранцем, поспешил туда, чтобы войти, пока не закрылась дверь. Лифт, как обычно, не работал. Я поднялся на двенадцатый этаж на одном дыхании, но прежде чем постучать, постоял, наклонившись и положив руки на колени, чтобы отдышаться. А когда постучал, мне никто не ответил. Я прислушался. Тишина. Она оставила ключи от моей квартиры. И если не ночевала дома, то где... Я стал звонить подряд во все квартиры на площадке. Открыл один сосед, но ничем мне не помог. Ничего не видел, ничего не слышал. Обычное правило многоэтажек. В полном расстройстве я спустился вниз и дал Раулю Вольфони свой адрес на Монпарнасе. «А когда вышел ваш последний роман, господин Бартолеми?» «Три года назад». Ответил я со вздохом. «А следующий на готове?» Я кивнул и уточнил, но выйдет еще не скоро. «Жена огорчится. Мне не хотелось говорить, и я попросил сделать погромче радио. Неплохо бы послушать новости. Радиостанция из самых популярных. Девять часов утра, новости часа. Сегодня первое сентября, четверг. 12 миллионов школьников приступили к занятиям. Франсуа Олан доволен растущими успехами в экономике. В футбольной команде «Пари-Сан-Жерман» новый нападающий. В Соединенных Штатах республиканская партия выбирает кандидата для будущих президентских выборов. «А вот вы мне скажите», — продолжал бубнить неугомонный таксист, — «вы сами захотели побездельничать? Или наступил синдром «белой страницы»?» Все гораздо сложнее, — ответил я, глядя в окно.